Глава двадцать девятая. Весь обратный путь мы обсуждали дела учебные и теорию магии. Оказывается, декан пристально следил за моими успехами на целительском поприще и просматривал ведомости кураторов. Я не пропускала ни одного занятия и могла собой гордиться. А он вроде как даже гордился тем, что взял Анис из енотов под своё широкое и надёжное крыло. Особенно запомнилась фраза. «Я не жалею, что дал вам шанс». Нейра Мерилис пыталась уговорить менталиста остаться на чае, но тот быстро ретировался, оставив меня на растерзание бабули. То, что внук её подруги проводил меня домой и пригласил в театр, вознесло старушку-сводницу на седьмое небо. По ней брачное агентство плачет, правда-правда. Не думай, что старые маразматички нечем заняться. Дочь сначала тоже сопротивлялась, а теперь счастлива в браке. Пыталась оправдать свой неуёмный энтузиазм Нейра. «Я вовсе не считаю вас...» Назвать её старой маразматичкой язык не повернулся. Такой милой и довольной она выглядела. И уснула на удивление быстро под моё монотонное чтение. Обычно перед сном я мысленно подводила итоги прошедшего дня. Даже больше приглашения декана меня взволновало новость о том, что Танатар — принц. Да, пусть не наследный, а только третий. По нему и не скажешь. Юноша достаточно скромен и прост. И как вовремя я подкинула ему свои идеи. Может, что-то из этого выйдет? Не заметила, как, задумавшись, начала поглаживать ободок кольца. В комнате я была одна, а уголёк, выспавшись за день, отправился на ночную охоту. Растянувшись на постели, я решила попробовать ту технику, о которой рассказывал Нейчерриан. Что, если получится вспомнить забытое? Но надо ли вообще что-то вспоминать? Не лучше ли оставить прошлое в прошлом и идти вперёд? Старый мир отпустил меня. Но любопытство уже разгорелось. Внезапно меня подхватила тёплая волна и куда-то понесла. То ли сон, то ли явь. Не разобрать. И кольцо подключилось, убаюкивая, утаскивая куда-то в глубь Туда, где я ещё не бывала. Нейтшериан говорил, чтобы вспомнить забытое, надо сначала представить дверь, а потом открыть её. И теперь посреди густой обволакивающей тьмы я её увидела. Протянула руку, но схватила лишь пустоту. «Ты уверена, что тебе это нужно?» Уголёк покосился на меня с осуждением. «Не лезь в закрытые окна, знаешь такую поговорку?» «Пожалуй, ты прав», — я вздохнула. Ночное событие оставило после себя след разочарования. У меня не получилось разбудить память и собрать недостающие кусочки. Пора бы успокоиться, тем более других дел не в проворот. Но желание понять, как я всё-таки попала в этот мир, засело в голове точно заноза. Хорошо, что новый день отвлёк от назойливых мыслей. Я не вспоминала даже о Нейти Шери, а не с его приглашением. Не до того было. На пару с угольком мы оббегали несколько десятков магических и простых аптек, пока не нашли две с приемлемыми ценами. Тратить средства лечебницы надо экономно, и Нейтенкель вместе с казначеем доверили это дело мне, как человеку смыслящему. Посылки с перевязочным материалом, инструментами и лекарствами обещали доставить на этой неделе. Я рискнула и заказала такой нужный пенициллин, а еще флаконы рыбьего жира, того самого, которым пугали непослушных детей до изобретения капсулированных форм. Если я планирую ввести обязательную профилактику Рахита, надо начинать с нашей лечебницы. Кроме этого, я успела договориться с бывшей бригадой Тенсона, и в ближайшее время они должны были рассчитать объём работ. К вечеру я не чувствовала ног от усталости, и лучшим свиданием для меня было свидание с диваном. Но Лалли уже привела в порядок одно из платьев дочки Нейры Мирелис. Поэтому я отбросила лень вместе с усталостью, в конце концов, когда ещё выпадет шанс узнать о наставнике больше. Да и развеется полезно. «Выглядишь настоящей красавицей», — похвалила Нейра Мирелис. «Но тебе срочно нужно заказать самые модные платья, сшитые по твоим меркам». Честно говоря, об одежде я думала в последнюю очередь. Неправильная женщина, что тут, что в старом мире. Когда я шла к экипажу, уголёк провожал меня ревнивым взглядом. «А может, всё-таки в сумочку, мряу?» «Всё в порядке, с нейтом Шеррианом я буду в безопасности», — заверила я фамильяр. «Ну что ж, надеюсь, моё первое свидание в этом мире пройдёт без происшествий». Величественное здание театра, расположенное на одной из центральных улиц, источало мягкое сияние. Оно лилось из открытых дверей и окон вместе с музыкой. Маня заглянуть внутрь хоть одним глазком. Невольно я ощутила себя лишней на этом празднике жизни. Наверняка сюда ходят только богатые и родовитые. Ай, ладно. Чем я хуже надушенных аристократок? Ни кривая, ни косая, в зубах вилкой не ковыряюсь. Даже магической силой обладаю. И нарядили меня в нежное кремовое платье с оборками и жемчужинами. Нашлась и маленькая сумочка, куда уголёк не влез бы даже при большом желании. Ну и что, что вещи с чужого плеча? Я не гордая. Когда-нибудь заработаю и всё верну с лихвой. Кареты подъезжали и отъезжали одна за одной. Интересно, как Нейт Шерриан меня найдёт? Здесь столько людей. Красиво одетые нейры и нейты беседовали на ступенях. Тётушки постарше заняли скамейки, точно говорливые птицы. Я повертела головой, хмурясь. «Где же он?» «Не сомневался, что вы придёте». Услышала довольный голос и обернулась. Нейд Шерриан стоял за спиной, одетый во всё чёрное, только шейный платок горчичного цвета выделялся ярким пятном. Декан обследовал пространство вокруг меня взглядом, словно убеждаясь, что я пришла одна. «Боюсь, вы не оставили мне выбора». Он галантно подставил локоть, чтобы я могла на него опереться. Вскользь глянул на артефактное кольцо на пальце. Я, конечно, не была совсем юная, как бывшая хозяйка моего тела, и кое-что понимала. Ну да, Нейту Шериану от меня совсем ничего не нужно, я просто ему понравилась. Или действительно решил загладить вину за то, что из-за его лекции мне пришлось пропустить вчерашнее представление. Верю, верю. А что, если я слишком подозрительная? Можно же один раз позволить себе расслабиться? «Вы раньше были в театре?» — спросил менталист, когда мы поднимались по гладким мраморным ступеням. Я чувствовала, как в спину вонзаются удивлённые и заинтересованные взгляды. Разговоры стихают при нашем приближении. Его тут явно многие знали, а я была лицом новым, незнакомым. Ох, чувствую, сегодня мне перемоют все косточки. Конечно, нет, не была. Чуть не провалилась. У Нейта Шерриана, как у истинного менталиста, голос завораживал, гипнотизировал. «Испытывает на мне свои способности? Хочет, чтобы я расслабилась и всё ему выболтала? Тогда вас ждёт увлекательное зрелище. На всякий случай предупрежу. Анис, не обращайте внимания на пустозвонов», сказал Шерриан, наклонившись к моему уху. «Большинство из них и яйца выеденного не стоит». «Как же, кстати, были эти слова?» Судя по тому, какими приторно-любезными взглядами нас одарила группа аристократов в холле, и как уверенно двое молодых мужчин направились в нашу сторону, я поняла, что представление начнётся гораздо раньше, чем мы займём свои места. «Нейджериан, какая приятная встреча!» «Давно не виделись, Нейджериан!» Они были похожи как братья. Массивные фигуры, животы, нависшие над пряжками ремней. Румянец на крепких щеках, кружевные воротники сияют белизной. Не успел менталист произнести ответное приветствие, как парочка начала тарахтеть, перебивая друг друга. «Вы с новой спутницей?» «Кто вы, прекрасная Нейра?» Взгляд голубых глаз впился в меня с нездоровым любопытством. Один из мужчин сделал заговорщический вид и подмигнул Шерриану. «Разве за романы с адептками не увольняют?» Но я вас понимаю, как никто другой. Ваша спутница прекрасна, как утренняя роза». Невольно вспомнились слова Белобрысова приятеля Танатара о том, что он и Нейчерриан любит молоденьких адепток. Я осторожно перевела взгляд на декана. Он улыбался уголками губ, зато радужки сияли ярче обычного. Совсем как у уголька, когда он злился. Внезапно Болтон схватился за живот и покраснел. «Прошу прощения». что-то мне нехорошо». «Какая досада», — процедил менталист без тени сочувствия в голосе. «Рад был увидеть вас, барон Лялиус. Моя спутница — перспективный целитель, но боюсь, что сегодня вы не дождётесь от неё помощи». Лицо барона вытянулось от досады. Пританцовывая, он ещё раз извинился и поспешил ретироваться. Второй сплетник явно почуял что-то неладное, потому что начал пятиться, а потом нырнул в компанию пёстро-одетых Нейр. Подальше от Нейта Шерриана. «С вами опасно шутить», — спокойно отметила я, а Шерриан с усмешкой пояснил. Я заставила Ля Люса думать, что у него болит живот. Неприятный тип, который на свою беду решил потренировать остроумие на мне. Теперь просидит в уборной не меньше получаса. А его братец разболтает всем и каждому о том, что я пришёл в театр с молодой целительницей. Я ещё и ваша ученица. Наша встреча не выйдет вам боком. Но нейчерян усмехнулся, развеяв мои опасения. Вы не адепт Кавельно слушатель. Поэтому никаких проблем не будет. Переговариваясь, мы шли ко входу в зал. Я с тоской подумала о том, что в этом царстве пафоса нет для меня места. Да не хочется тратить время попусту, обсуждая последние сплетни. Куда интереснее грызть гранит науки, заботиться о детях и приводить в порядок лечебницу. «Анис, вы что приуныли?» — мягко поинтересовался менталист и накрыл свободной рукой мою ладонь. «Вам надо будет научиться выживанию в дикой среде, как я называю высший свет. Все равно этого не избежать, сирот деятельности не позволит». «Им есть у кого лечиться, в отличие от...» Я не успела договорить, потому что на это шере она снова окликнули. И судя по тому, как изменилось его лицо, встреча не сулила приятностей. «Ничему не удивляйтесь, ладно?» — произнёс менталист, почти не размыкая губ. К нам приближался седой мужчина лет шестидесяти. Сухопарый и высокий, с вытянутым лицом и тонким носом. Он шёл медленно, опираясь на трость. Его сопровождала женщина. ухоженная, с блестящими, как шёлк, чёрными волосами. Одета она была нарядна, на груди лежало золотое колье, в ушах тяжёлые серьги. «Истин, давно ты нас не навещал. Только в случайных местах с тобой и встречаемся». «И Глория о тебе спрашивала?» Произнесла женщина с намёком и потянулась, чтобы запечатлеть поцелуй на щеке Нейта Шерриана. «Так, а это ещё кто?» Женское имя явно упомянуто не случайно. И почему кажется, что они смотрят на него, как на нашкодившего мальчишку? Чего я не знаю о своём декане «Матушка, отец, приятно вас встретить». Нейт Шерриан кивнул и пожал мужчине руку. А я снова попыталась удержать челюсть, которая так и норовила встретиться с Полом. «Это что, его родители?» Хотя, чему я удивляюсь, он никогда не говорил, что сирота. И теперь, присмотревшись, замечала в нём еле уловимые черты и отца, и матери. Встреча и впрямь неожиданная. Захотелось по-быстрому ретироваться. Но пути отхода были перекрыты. «У меня были неотложные дела. Вы ведь знаете. Работа отнимает всё моё время», — развёл руками менталист. «Прошу прощения». «А кто эта молодая Нейра?» Тон женщины похолодел сразу на десяток градусов. Матушка Нейта Шерри, она просканировала меня взглядом под названием «Свекровский классический» и поджала губы. Боже, во что я ввязалась? Представляю, что они обо мне подумали. Не успел Нейт Шерри ничего сказать в своё оправдание, как глаза его отца распахнулись в изумлении, а с губ сорвался протяжный выдох. Он чуть не выронил трость и указал трясущимся пальцем на моё кольцо. Я успела позабыть об артефакте, поэтому особо не прятала. и теперь поняла свою ошибку. «От... откуда оно у вас?» Его отдал Анис, бабушкин фамильяр. Быстро пояснил мой декан и улыбнулся. Кот избрал её новой хозяйкой. «Как?» Сказать, что чета Шеррианов была потрясена, это не сказать ничего. Они забыли об аристократической выдержке. Матушка схватилась за сердце, отец сначала побледнел, а потом его лицо пошло ярко-розовыми пятнами. Около минуты мы молча играли в гляделки, потом отошли немного в сторону, чтобы продолжить разбирательство, не мешая остальным. Может, хотя бы представишь нам свою спутницу? Мать Шерри, она вернула самообладание быстрее отца. Взгляд ее не стал теплее ни на градус, напротив, сравнялся по температуре со льдами Антарктиды. Это Анис, матушка. Целитель с редким ментальным даром. Она — вольнослушатель в академии, проходит практику под моим руководством, а также посещает магический госпиталь. Кураторы очень хорошо о ней отзываются. Но их это, похоже, совсем не впечатлило. Родители Нейта Шерри она только многозначительно переглянулись. «Показать вам ведомость», — уточнил менталист, со всей серьёзностью, на которую только был способен. Сразу понятно, что в их семье не всё гладко, а наша встреча лишь подлила масло в огонь. Не о такой спутнице для сына мечтали родители. Что ж, я их даже в чём-то понимаю. «Приятно познакомиться», — сказала я вежливо. «Что там за приветствие принято у благородных? Ума не приложу». «Просто Анис? А из какой семьи? Кто ваши родители?» Женщина нервно переплела пальцы и вновь смерила меня взглядом. В ответ я гордо расправила плечи и вздёрнула подбородок. «Наверное, не стоит говорить, что я из енотов». Вдруг не так поймет. Шериан-старший продолжал задумчиво молчать, только достал платок и вытер покрытый испаренный лоб. «Матушка, мой спутник натянул обворожительную улыбку. Спектакль вот-вот начнется. Вы ведь не хотите пропустить интересное зрелище? Поговорить мы можем и после». Но ее такой расклад не устроил. Женщина заподозрила что-то неладное. Она коснулась локтем мужа и возмущенно прошептала. Как фамильяр мог отдать семейный артефакт простой девчонке с улицы? Внутри что-то вспыхнуло, как сухая древесина. Я сжала челюсти, чтобы ни на не нагрубить, хотя мне очень хотелось это сделать. «Матушка, выбирайте выражение, прошу. Как-никак с моей невестой разговариваете Из распахнутых дверей театрального зала донёсся гром аплодисментов, очень в тему. Нейт Шерриан решил сегодня обеспечить инфарктами не только родителей, но и меня. И теперь наслаждался произведённым фурором. От шока язык прилип к нёбу. Я могла только хлопать глазами и смотреть то на его гордый профиль, то на вытянувшиеся лица родителей. «Вы ведь мечтали меня женить, почему опять недовольна спросил он невинно и погладил мою руку. «Ничему не удивляйтесь, да?» «Ну да, я совсем не удивлена. Я просто ошарашена». «Сын», — прохрипел мужчина, — «ты с нами даже не посоветовался? А как же Глория?» «Не знаю, кого так упорно вспоминает матушка Шерриана, но эта мадам Глория мне уже не нравится. Как и не нравится этот глупый спектакль?» Я впилась пальцами в сгиб локтя декана, намекая, что пора завязывать. «Матушка, прошу больше о ней не упоминать». Он нетерпеливо закатил глаза. «Мы должны познакомиться с твоей невестой поближе», — не унималась будущая свекровь. «Вот уж спасибо, я пас. Как только останемся вдвоём, Нейт Шерриан у меня получит, и не посмотрю, что он мой руководитель. Боюсь, что сегодня не удастся», — мягко сказал он, увлекая меня в зал, где уже шло представление. «После спектакля нужно будет вернуться в Академию. Без меня им никак не обойтись. Я обязательно зайду к вам на днях». мне пытайся сбежать, Истон». В голосе матушки прозвучала сталь. «Кольцо!» — растерянно произнёс старший Шериан. Похоже, артефакт волновал его больше новости о грядущей женитьбе сына. «Ты прекрасно знаешь, отец, что кольцо снять невозможно. И оно попало к Анис вполне законно. Но сегодня вы не настроены на конструктивный диалог, поэтому поговорим позже». С нажимом повторил менталист и пропустил родителей вперёд. «Рад был увидеться, а теперь прошу простить». Мы разошлись по разным сторонам зала. Смотреть спектакль уже не хотелось, в голове царил полный хаос. Только мы заняли свои места в роскошной луже, я скрестила руки на груди и метнула на Шерриана сердитый взгляд. «Во что вы меня впутали? Я требую объяснений, Нейт Шерриан». Меня потряхивало из-за нервного озноба. Ситуация вышла до глупой, как в комедии. Что это вообще было? Он нарочно назвал меня невестой, чтобы позлить родителей. Не верится. Шерриан казался зрелым и рассудительным человеком. Тогда что? Если с его стороны и есть симпатия, то доженить бы явно далеко. Он даже не намекал ни разу, а от смелой атаки Нейры Мирлис вообще сбежал. На сцене происходило что-то явно интересное. Но я смотрела только в лицо мужчины рядом. Нейт Шерриан сидел, подперев кулаком висок и закинув ногу на ногу. Некоторое время он молчал, тоже изучая меня взглядом. «Простите, что заставил вас поволноваться». «Поволноваться — это не то слово». Я положила на колени сумочку и впилась в неё пальцами. Показалось, что кольцо потяжелело и начало обжигать кожу. Последний год родители просто помешаны на идее женить меня. Я боюсь лишний раз заглянуть к ним в гости. Могу однажды утром проснуться окольцованным. С губ слетел усталый смешок. «А я здесь при чем? Просто удачно подвернулась под руку?» «Вы не представляете, насколько», — ответил он спокойно. Глаза чуть сузились, будто он собирался улыбнуться. Шутник ненормальный. Если бы на моём месте была женщина по повспыльчивей, то непременно ударила бы его сумочкой по голове. Я в эти игры не играю. Поднявшись с кресла, я хотела двинуться к выходу из ложи. «Пусть разбирается со своими родственниками как угодно, с этого момента только рабочие отношения, никакого нарушения дистанции». «Подождите, не уходите», — произнёс он. Шерриан мог применить ко мне ментальное воздействие, но его не было. Это была просто просьба. Я не глядела на него, но чувствовала, как спину прожигает взгляд янтарных глаз. Вздохнув, я вернулась на место. «Что-то ещё, Нейт Шерриан?» «Я ведь не шутил». Я действительно предлагаю вам заключить брак». Он был спокоен, как море в штиль. Смотрел и ждал ответа, чуть наклонив голову. Только в глазах было что-то демоническое. Не знаю, как объяснить. Наверное, с таким выражением змей глядел на Еву, когда искушал её. А я, как и многие девушки, мечтала, что предложение руки и сердца будет жутко романтичным. И что моему избраннику буду нужна именно я, а не мой редкий дар или ценный артефакт. И всё же Шерриан мог просто взять меня на службу, заставить работать там, где мой дар в союзе с артефактом будет выгоднее всего. Всегда держать под контролем. Да в конце концов мог по-тихому закопать где-нибудь в лесочке. И снять кольцо с хладного тела. как там Муголюк говорил, кольцо должно оставаться в семье. Своенравный фамильяр имел привычку давить на мои болевые точки и видел меня насквозь. Он сразу понял, чего я боюсь и чего хочу. Я старалась контролировать себя, но сама не заметила, как начала комкать сумочку. Несколько же мчужин оторвались и покатились по полу. «А не боитесь?» — спросила с усмешкой, подавшись к нему. «Вы меня совсем не знаете. Не можете даже мыслей прочесть и заглянуть в моё прошлое». «Я боюсь». «Ну что вы, я люблю вызовы», — довольно отвечал он. «И не думаю, что в прошлом вы были серийным убийцей». «Если я правильно понимаю, это будет фиктивный брак?» «И простите, что нарушила ваши планы на жизнь, потому что кольцо...» Его глаза чуть расширились, словно мои слова его удивили. О речи не шло. «Но если вы так захотите, Анис...» Он накрыл мою ладонь тёплой рукой. Моя выглядела такой крошечной по сравнению с его. «В любом случае, у вас будет имя, защита, вы получите хорошее образование». «Я не стала спрашивать, а что получите вы?» Вспомнились слова Нейры Мирелис о том, что многие маги стремятся жениться на целительницах, чтобы избежать выгорания. Но ведь для этого надо соблюсти определённые условия. «Я не понравилась вашей матушке», — сказала, убирая руку. «Ей никто не нравится». Шериан усмехнулся и откинулся на спинку кресла. Его, как и меня, вовсе не интересовало происходящее на сцене. У нас тут свой личный спектакль, только для двоих. Кроме Глории. И кто меня за язык дёргал? Пришлось признаться хотя бы самой себе, что упоминание другой женщины неприятно укололо. И в случае с Нейтом Шеррианом я поняла, что попала в точку. Это дочь маминой подруги. Он произнёс это таким кислым тоном, будто его заставили жевать лимон вместе с кожурой. Много лет назад они решили, что мы должны пожениться. но я с ней не обручался. Понимая, что предложение слишком неожиданное, я не тороплю вас с этим важным решением. Взвесьте все за и против, но, обещаю, вы не пожалеете, если согласитесь. Такого мягкого тона я ещё ни разу у него не слышала. Слова Нейта Шерриана подействовали успокаивающе. Во всём, что не касалось медицины, я старалась не принимать быстрых решений. Надо было как следует переварить эту мысль. и меня пугали внезапные перемены. Вдруг станет хуже, чем было. А если ничего не получится? Такие вопросы были частыми моими спутниками. И в нашем случае я боялась остаться с разбитым сердцем. Попав в этот мир, я думала об отношениях в последнюю очередь. Какая тут романтика, какой влюбляться, когда дел вагон и маленькая тележка. А тут ещё и попаданческую тайну надо сохранить. «Обещаю, вы не пожалеете», — мысленно повторила его слова. Кажется, он уверен в них на все сто процентов и хочет, чтобы поверила и я. Если позволите, я хочу отправиться домой. Конечно. Он поднялся со своего места и подал руку. Не торопясь, мы покинули театр. На улице на меня навалилась вся усталость этого безумного дня. Хотелось закрыть глаза и выключить все мысли хотя бы на время. Стояла ночь, и театр казался ярко освещенным островком посреди темного города. Нейт Шерриан спустился ниже по ступенькам и замер спиной ко мне, сунув руки в карманы. Невольно я залюбовалась его высокой мужественной фигурой. Вдруг в голове прозвучал голос бабушки. «Вот выдам тебя, Анютка, замуж за хорошего парня. Тогда и помирать можно». Нейт Шерриан обернулся. «Я провожу вас до дома». «Когда вы ждёте моего ответа?» Он поднял взгляд кверху и, подумав несколько секунд, произнёс. «Не хочу загонять вас в тёмные рамки. самых ненавижу. Но всё же надеюсь, что к тому времени, как вы созреете, я ещё не успею состариться. Но предупреждаю сразу. Тон его сделался строгим, и я напряглась. Если вы всё-таки согласитесь на моё предложение, то занятие придётся посещать ещё исправней».